Глава пятая. Предсказание чернильного зеркала Маша В первые дни моего пребывания в Ивалете я была бы беспомощна, как слепой котенок, если бы меня во всем не поддерживала Дейра Танаган. Боженка буквально водила меня за руку, все рассказывала и показывала. Она, как и обещала, выделила нам с туфоном комнатку на втором этаже своей таверны. Заведение почему-то не пользовалось особой популярностью у горожан и приезжих, и этот факт удивлял, учитывая, как вкусно готовила Баженко и насколько чистыми и удобными были сдаваемые ею комнаты. Здесь даже был магический водопровод. О, счастье! Исполнилась моя мечта принять горячий душ. Я сделала мысленную пометку провести маркетинговый анализ таверны, выяснить причины неудач, и составить план действий. Хотелось помочь милой женщине, которая так тепло ко мне отнеслась. А пока я вызвалась поработать простой служанкой, чтобы не злоупотреблять гостеприимством боженки и компенсировать ей расходы на нас с пончиком. «Моего прожорливого дружка попробуй прокорми!» Уже через несколько дней я вполне освоилась и свыклась с мыслью, что отныне мне предстоит жить в магическом королевстве. Вернуться в родной мир было не суждено, да я к этому и не стремилась. Видимо, о здоровье я мечтала гораздо сильнее, чем о наследстве из Австралии. Высшие силы решили исполнить мое страстное желание. Меня утянуло в чужой мир, где я сразу же избавилась от моих болезней. «Какое счастье просыпаться утром с ощущением, что можешь свернуть горы!» Теперь я наслаждалась каждой минутой подаренной мне новой жизни. Баженко проводила меня в мэрию, где мне выдали документ. Из 30 Марии Лотниковой, пиарщицы-фрилансера, я превратилась в ПЛ Марии Лотт. 20 лет от роду Отлично! Как меня уже предупредили, в королевстве не выдают пособий перемещенным лицам, надо крутиться самостоятельно. Но я не сомневалась, что здесь мне удастся добиться успеха с энтузиазмом окунулась в чужой мир, от которого сразу же получилось столько бесценных подарков, здоровье, красоту и сияющую юность. А то, что денег не гроша, так это мы исправим. Там, у нас, я умудрялась худо-бедно зарабатывать на жизнь даже на фоне бесконечных физических страданий. А уж сейчас, когда превратилась в двадцатилетнюю девицу, кровь с молоком, я смогу горы свернуть». Кроме нас с пончиком в таверне Баженки помогали две служанки и ее сын Вик, серьезный четырнадцатилетний юноша с такими же грустными глазами, как и у его матери. Два года назад Дерто Наган стал мишенью для двух взорвавшихся криопсов. Его растерзали в полях за городом, когда он отправился по делам в соседнее село. Баженка лишилась любимого мужа, а Вик отца. Они до сих пор не оправились от этой жестокой утраты. Нескладный угловатый подросток был настоящей опорой для матери и ее первым помощником. Вик обладал сильной бытовой магией и весь свой ресурс тратил на нужды таверны. Я реально обалдела, когда увидела, как пляшут тарелки под его руководством. Кувшины наполнялись селем, картошка крутилась в воздухе, избавляясь от кожуры, ножи стучали, шинкуя овощи просто не натягивались на матрасы. «Да ты просто сокровище!» — сказала я Вику. Он застенчиво улыбнулся и одним взглядом смахнул муку с моего передника. Я только что месила тесто на пироги. У самой Боженки магические способности проявлялись не так ярко, как у сына. Например, она могла, не прикасаясь, налепить противень булочек и плетенок с маком, но после этого ей требовалось несколько часов на восстановление. Ее магия лилась тонким ручейком, в то время как магия Вика изумрудной лавиной затапливала всю кухню. Я предположила, что цвет и интенсивность сияния зависят от характера и силы магических способностей. Спросила об этом Боженку. Та в ответ удивленно подняла брови. Не понимаю, о чем ты говоришь, Мари. Я ничего не вижу. Вик подтвердил, что и он не видит никакого сияния. Ни ручейков, ни фонтанчиков, ни завихрений, ничего. Но как же так? Знаешь, Маша, ты лучше никому об этом не рассказывай. Мало ли что, — заволновалась Баженко. Ты из другого мира, у тебя свои особенности. Но у нас тут хватает ученых магов которые помешаны на исследованиях и опытах. «Если узнают, что ты необычная, сразу же прицепятся». «Ой, нет!» — я замахала руками. «Вот именно!» «Если что, поручаю вам пончика», — быстро сказала я, «если меня заберут в лабораторию для опытов». «Ну, ты прямо уже и завещание составила», — улыбнулась Баженко. «Не торопись, просто держи язык за зубами, и все будет хорошо». Королевская резиденция В королевской резиденции, расположенной в столице, мрачноватой и величественной в Артуге, насчитывалось 250 комнат. В одном из залов сейчас кипели страсти. Его Величество Марк дель Дорио Доминго III собрал министров, советников, а также правителей всех пяти областей Грандейры на экстренное совещание. Требовалось обсудить новое пророчество, появившееся на чернильном зеркале. Традиционно совещание проходило стоя, так как сидеть в присутствии короля не подобало, а его величество — невысокий жилистый человечек с нервным лицом и резкими жестами — не мог сохранять неподвижность дольше двух секунд. Он нарезал круги по залу, хватал за рукава министров и уже два раза подлетел к Норману и толкнул его в грудь. Герцог, замершись, непроницаемым лицом, даже не пошевелился. Монарх едва доходил ему до плеча. Как ни странно, Склонность к экзальтации не мешала Марку Дель Дорио Доминго III искусно управлять страной. Он умел договариваться с соседями, благодаря его мудрости удалось избежать войны с Иролианом. Несколько лет назад два государства отчаянно конфликтовали. Этот период вошел в историю как Туригонский кризис. Кроме политического таланта, Марк Доминго III обладал сильным даром «мага-алхимика», и в свободное время увлеченно колдовал в роскошной дворцовой лаборатории. Правда, оттуда то и дело раздавался звон. Когда результат не оправдывал ожиданий, его величество бил лабораторную посуду, ломал реторты, швырял в окно колбы. Именно король Грандейры изобрел особый состав для чернильного зеркала, которое испокон веков служило для связи с покровительницей магов святой Анзарией. Лет двадцать назад... Зеркало вовсе не было чернильным, оно было мерцающим. Именно из-за этого мерцания слова, проступающие на его поверхности, едва читались. Рядом с реликвией постоянно находился пост магов-хранителей, готовых в любой момент зафиксировать появившееся предсказание или совет Святой Анзарии. Перламутровые буквы вспыхивали на мерцающем жемчужном фоне всего на пару мгновений и тут же исчезали — Понятно, что часто возникали разночтения, хранители ругались между собой, каждый доказывал, что именно он правильно расшифровал откровение богини. Марк Доминго III поставил перед собой цель разработать волшебный состав для зеркала, чтобы сделать тексты Святой Азарии более удобочитаемыми. Он бился над задачей целый год. Переколотил две тонны склянок и так неистовствовал — что распугал всех соловьев в королевском саду и спровоцировал преждевременные роды у крольчихи, неосмотрительно облюбовавший куст под окном лаборатории. К счастью, крольчат удалось выходить. Спустя год мучений волшебный состав был синтезирован. Его Величество понимал, что берет на себя громадную ответственность. Если зеркало не выдержит эксперимента, королевство навсегда утратит связь с богиней и лишится ее помощи. Покрытое густой эмульсией, зеркало перестало мерцать и затаилось. Очевидно, оно не могло оправиться от шока. За пару дней в шевелюре Марка Доминго появилось несколько серебряных нитей. Он думал о том, что собственными руками уничтожил святыню Грандейры. Но спустя четыре дня зеркало полностью впитало в себя эмульсию и превратилось в идеально гладкий черный экран. Вскоре на чернильной поверхности возникли белые строчки очередного сообщения, и теперь каждое слово отлично читалось. Более того, новое послание не растаяло за три секунды, а оставалось на экране целую минуту. За это время маги-хранители успели его не только переписать, но и выучить наизусть. Получилось! Король Грандейры со снисходительной и горделивой усмешкой принимал от своих подданных восторженные поздравления. Вчера зеркало выдало новое сообщение о Танзарии, на этот раз это было пророчество. Казалось, богиня устала выслушивать панические вопли своих подопечных. На пятнадцати последних заседаниях в резиденции только и говорилось, что об упадке Грандейры. Королевство то и дело подвергалось налетам креопсов, которые становились все более агрессивными и кровожадными. С каждым новым десятилетием в стране рождалось все меньше магов и все больше пустышек. Еще сто лет назад каждый подданный Грандейры от рождения был волшебником, а сейчас уже становилось трудно найти для государственной службы достаточное количество магов-портальщиков. Иссекали ряды боевых магов, хорошие маги-стихийники тоже на вес золота. Король и его помощники без конца обсуждали сложившуюся ситуацию. Наконец, святая Анзария выдала подсказку. На зеркале появилась надпись. «Возрождение Грандейры начнется тогда, когда один из рода Дель Дория возьмет в жены деву, живущую в цветном мире». Едва маг-хранитель громко зачитал послание богини, величественный зал, отделанный черным мрамором, наполнился гулом голосов «Цветной мир — это что?». «Где находится эта страна? Вероятно, где-то за дикими землями. А кто должен жениться на деве?» Коллеги, похоже, речь идет о нашем прекрасном лорде-хантере. «Норман, это же о тебе! Норман, ты спасешь Грандейру!» Герцог Орлигонский возвышался у окна, как скала с неподвижным взглядом, устремленным внутрь. Он быстро перебрал в памяти всех здравствующих дель и уже сам пришел к заключению — что он тот самый счастливчик, на которого намекает богиня. Молод, не женат, демоны. Счастливый брак, тем более с какой-то загадочной девицей, не входил в ближайшие планы герцога. Ему нравилось управлять орлегонией, истреблять Криопсов и прочих вредителей, изучать дикие земли и там тоже охотиться. Он боевой маг. Его ломает без сражений. А вся эта романтика, вздохи, ахи... Нет, спасибо. Но если от этого зависит судьба Отечества... Демоны, демоны... Похоже, он крупно попал. Маша. Итак, первую неделю я трудилась в трактире простой служанкой и добросовестно выполняла свои обязанности, но эта должность сразу стала мне тесной. Здесь, в магическом мире, я вполне могла бы практиковать профессиональные навыки. Хотя жители Грандейры прекрасно знали, что такое реклама, тем не менее передо мной открывалось непаханное поле. Баженка пожаловалась, что в валете высокая конкуренция. Таверны и мини-отели, трактиры, кабачки, забегаловки здесь на каждом углу. Достаточно заведений, чтобы и перекусить, и переночевать». Симпатичная таверна на окраине города явно оставалась недооцененной. Как я уже говорила, кулинарные навыки Баженки были выше всяких похвал. Она могла рассчитывать на вал клиентов, но людские потоки обходили заведение стороной. Еще попробую, найди наш дом в хитросплетении каменных улочек». Таверна находилась в глубине квартала на улице Пресвятой Матильды. Все дело в информировании». Просто о нас никто не знает. Мы это исправим и превратим скучную Матильду в оазис процветания, — уверенно заявила я. «Что такое оазис?» — спросил Вик. «Это означает, что скоро наша таверна станет самым крутым и популярным местечком Эвалета». «Увы, это нереально», — грустно вздохнула Баженко. «Реально! Сначала мы поменяем название, но его нельзя менять». «Почему?» Во-первых, придется заплатить пошлину в городскую казну за смену названия. Очень дорого, в районе двух золотых рандов. Надо посчитать. Возможно, лучше раскошелиться на пошлину, чем продолжать мытариться под унылой вывеской, — Твердо сказала я. А во-вторых, на нас обидится Пресвятая Матильда. Она уже обиделась. Ее обозвали скучной. Вот поэтому она никак не помогает таверне. Хм задумалась Баженко. «Ну, а вообще кто она, эта Матильда? Чем знаменита?» Выяснилось, что Пресвятая Матильда имеет полное право называться скучной. Когда-то она была наставницей Святой Азарии и мучила юную богиню домашними заданиями и зубрежкой. «Решено! Название мы поменяем!» — подвела я итог. Заведение досталось Баженке по наследству, за три года им с мужем удалось вывести захудалое предприятие на безубыточный уровень, и они бы и дальше развивали семейный бизнес, но Дейр Танаган погиб, и Баженка погрузилась в черную депрессию. Но она держалась ради сына, и, как бы ни было тяжело, всегда работала, не покладая рук. Благодаря ее стойкости таверна сейчас приносила небольшую прибыль. Всего за неделю Боженко и ее сын стали для меня лучшими друзьями. Мы с Пончиком тоже пришли им по душе. Для двух служанок, Лиры и Жаклин, я быстро превратилась в кумира. Стоило только рассказать смешливым двадцатилетним девицам, кто спас меня сначала от Криопса, а потом от вставшего на дыбы коня. — Сам лорд Хантер? Норман! — завопили девы. Они моментально раскраснелись и явно были близки к обмороку. За неделю историю о близком контакте с правителем Орлегонии я пересказывала им десять раз. В лицах и с выражением. С каждым разом картинка обрастала деталями, становилась все более живой и выпуклой. Кухню таверны наполняло ледяное дыхание Криопса. Мои слушательницы испуганно таращили глаза — но тут же блаженно их закатывали, представляя, как меня прижимают к горячему, увитому стальными мышцами, полуобнаженному торсу. Не забываем, что герцог был в рваной рубашке. Я уже поняла, что молодой и неженатый герцог Орлегонский является предметом жадного интереса всех дам Эвалета. Наши служанки не пропускали ни одного правительственного кортежа, они ходили ко дворцу смотреть, как горцует на коне их любимчик, отправляясь в очередной рейд. Девы слушали меня, открыв рот, и даже боженка, грустная вдова, оживлялась. И я их очень даже понимала. Каждый вечер, прежде чем уснуть под мелодичное сопение пончика, я снова и снова вспоминала, как меня прижимал к себе лорд Хантер. Норман, мой сногсшибательный герцог. Я продолжала осваиваться в новом мире, узнавала его правила, присматривалась к жителям. Служанка Лира, хорошенькая глазастая шатенка, была пустышкой, поэтому получала на три серебряные монеты меньше, чем брюнетка Жаклин, маг-иллюзионист второго уровня. Святая Анзария наградила брюнетку магическим даром, но вот ума не додала. Свои способности Жаклин использовала себе во вред — Только то, что, являясь магом второго уровня, она работает обычной служанкой, говорила само за себя. Например, неделю назад эта красавица оставила на кухне свой эфемерный клон. А сама свинтила в магазинчик. Ну как же, надо торопиться, туда завезли изумительные атласные ленты. А однажды дурочка Жаклин подсунула клиенту иллюзию антрикота с пюрешкой потому что тот требовал именно это блюдо, а в меню были только охотничьи колбаски и овощную рагу. Чем думала?» Иллюзия растаяла, как только посетитель вонзил вилку в антрекот, казавшийся таким сочным и мастерски зажаренным. Бедная божанка попыталась все свести к остроумному розыгрышу, но голодный мужчина юмора не оценил и удалился с красным от злости лицом. Хотя одна из служанок обладала магическим даром, а другая нет, Обе сияли. Лира фиолетовым, Жаклин коралловым — это ставило меня в тупик. Я вспомнила, что крестьянин Марио, позаботившийся обо мне, тоже излучал фиолетовое сияние, и он тоже утверждал, что лишен магии. Должна ли я сделать вывод, что фиолетовый цвет означает «отсутствие дара»? Пока непонятно… Но на всякий случай решила все записывать. Увела у Баженки карандашик и блокнот, попросила Вика изготовить с помощью магии красивую обложку. Обложка очень важна. Когда накоплю нужный объем информации, смогу проанализировать факты и сделать выводы. Я больше ни с кем не обсуждала мое цветное зрение. Возможно, могла бы расспросить кого-то из иномирцев, но их в Грандере раз-два и обчелся. Человек пятьдесят на огромный валет. С местными на эту тему я разговаривать остерегалась. На днях услышала новость. Стража выловила у городских ворот невиданного зверя с шестью лапами, и его сразу же отправили порталом в ртугу, в научную лабораторию Его Величества. Наверное, на пленника набросятся со скальпелями и магическими электродами целая армия магов-ученых. Не хотелось бы превратиться в подопытную зверушку, поэтому буду молчать, как мне и посоветовала Боженко. Норман, Реймонд и Эдвард. Прошло уже десять дней с того момента, как чернильное зеркало передало пророчество богини. Король развил бурную деятельность, чтобы выявить, где находится цветной мир. Нужно было во что бы то ни стало запеленговать девицу-красавицу. Правда о том, что в жены Норману предназначена юная красотка, нежный утренний цветок, в предсказании не было ни слова. А вдруг невеста вовсе не красавица? Во все уголки и столицы помчались гонцы. Маги-портальщики, как заведенные, открывали порталы, а исследователи бесстрашно в них ныряли, в надежде найти загадочную страну. Первый королевский советник выступил с предположением, что цветной мир — никакая не страна, а картина, нарисованная воображением девы то есть вы хотите сказать что наша невеста живет в выдуманном мире насупился король у нее не все дома она слегка того не может быть святая анзария не поступила бы так жестоко богиня заботятся о нас она не стала бы подсовывать представителю правящей династии чокнутую невесту вы правы ваше величество как всегда ваша мудрость безгранична мое предположение было неверным вот именно Таким образом, Марк Доминго III продолжал настаивать, что необходимо отыскать государство или местность под названием «Цветной мир». Он даже пообещал первооткрывателю крупную награду. Король наседал и на герцога Орлигонского. По мнению беспокойного монарха, Норман должен был все бросить и бежать не пойми куда, мол, сердце обязательно подскажет, где твоя избранница. «Давай, Норман, давай, собирайся в путь!» Марк Доминго подпрыгивал вокруг герцога, застывшего в центре кабинета каменной глыбы. «Подарки не забудь! Подарочки прихватить для избранницы! луасарский шелк! Ожерелье из розовых тантурнитов! Крем из панциря фаллической дробидунды! Ну, что еще? Чем можно девочку порадовать? Можешь посоветоваться с королевой! Дрессированного туфона, в конце концов, отвези!» Услышав про туфона, герцог тут же вспомнил о происшествии в Ордануре. Когда глупый зверек бросился на перерез в алкаде всадников, а потом. Норман! прорал рядом король. На меня смотри! О чем ты думаешь? Куда? устало вздохнул Норман. Что? Куда? Куда вести туфона? В цветной мир, конечно же! Мы его еще не нашли. Так езжай, ищи, торопись! возмутился король. «Стоишь, как истукан, а надо действовать! Откуда такая инертность? Все у вас, молодых, подталкивать надо! Быстро-быстренько, ноги в руки и помчался к невесте!» «Хорошо, Ваше Величество», — бесстрастно произнес Норман. Но вместо цветного мира он отправился к соседям, в Иролиан, где его ждали друзья, Арант Реймонд I Бесстрашный и герцог Эдвард Тарренс. Первый — лунный дракон, наследный принц. Второй — ректор Академии в долине ураганов, национальный герой империи. «Э, братишка, ты что-то совсем приуныл», — сразу заметили друзья. Норман пожаловался, как жестоко обошлась с ним святая Анзария. Он должен пожертвовать свободой в обмен на грядущее процветание королевства. Три друга облюбовали стол в неприметном трактире на пыльном тракте. Служанка поставила перед ними три литровых кружки хмельного напитка из побегов Сараяра. У бедной девушки олили щеки, дрожали руки и бурно вздымалась грудь. Концентрация роскошных красавцев на квадратный метр трактира превышала все допустимые значения. «Крупно ты попал, мужик!» — Рэймонд похлопал друга по плечу. «А точно это ты должен жениться?» — спросил Эдвард. «Не найдется ли у тебя родственника на замену?» «Только я подхожу». «Естественно...» Речь идет о неженатых Дель Дори, а нас не так уж много. Это я, два моих троюродных брата, но они еще пешком под стол ходят, и мой прадедушка. Ему восемьдесят восемь, и вот уже целый год, как он утратил интерес к девам». «А что так?» — удивился Эдвард. Последняя пассия помотала ему нервы. Дедуля объявил, что отныне будет воздерживаться от таинства обжигающего пламени. «Да погорячился, наверное». «Возможно, но жениться его точно не заставишь, он матерый холостяк». «Да и деву из цветного мира жаль. Она-то наверняка мечтает о молодом женихе, а не о твоем дедушке», — заметил Рэймонд. «Как любой лунный дракон, о благородстве которых слагают легенды, он прежде всего заботился о чувствах дамы». «Норман, ты не отказывайся заранее. Вдруг эта дева — настоящий ангел?» «Да ну!» — отмахнулся герцог. «Не нужна мне эта дева. Свобода превыше всего». «Просто ты еще ни разу не влюблялся и не знаешь, что это такое. Вот увидишь деву из цветного мира и сразу потеряешь голову». «Не думаю». «Какой смысл становиться садовником одной единственной розы, когда в твоем распоряжении бескрайние роскошные сады?» Норман улыбнулся бесшабашной мальчишеской улыбкой. «Да хватит уже бегать по садам, мужик». «Тебе тридцать, а это солидный возраст. К тому же быть женатым совсем неплохо», — заверил Эдвард. «Посмотри на нас с Реймондом. еще и детишки бонусом. Вообще чудесно». «Не хочу никаких детишек», — возмутился Норман. «И жениться тоже не хочу. И метаться по заграницам, выискивая какой-то там цветной мир, мне тоже некогда. В Орлегоне и забот хватает, но...» «Деваться некуда. Не могу же я пойти против воли богини». «Не можешь». Твоя судьба решена. Кстати, парни, вдруг оживился Норман. Я разведал одну локацию. Там тусуются и обмениваются информацией вожаки Крепсов. Три месяца выслеживал. Давайте устроим облаву. Если нам повезет, уничтожим несколько главарей, отсечем руководящую верхушку. Можем отправиться туда прямо сейчас. Загрохотала деревянная скамья, Реймонд и Эдвард повскакивали с мест, схватились за мечи, глаза у молодых мужчин засверкали. «Норман! Вот с этого и надо было начинать! А ты нам тут про цветочки рассказываешь! Помчались немедленно!»